Так пели девы. Сев на бреги, мечтает русский о побеге. Но цепь невольника тяжка, Быстра глубокая река. Меж тем, померкнув, степь уснула, Вершины скалам мрачены. По белым хижинам аула Мелькает бледный свет луны. Елене дремлют над водами, Умолкнул поздний крик орлов, И глухо вторится горами Далекий топот табунов. Тогда кого-то слышно стало. Мелькнула девы покрывало, И вот печальная и бледна К нему приближилась она. Уста прекрасно ищут речи, Глаза исполнены тоской, И черной падают волной ее волосы На грудь и плечи. В одной руке блестит пила, В другой кинжал ее булатный. Казалось, будто дева шла на тайный бой, На подвиг ратный. На пленника, возведший взор, Беги! — сказала дева гор. — Нигде черкес тебя не встретит. Спеши, не трать ночных часов. Возьми кинжал. Твоих следов никто во мраке не заметит. Пилу, дрожащей взяв рукой, К его ногам она склонилась. Визжит железо под пилой. Слеза невольная скатилась, И цепь распалась и гремит. «Ты волен, — дева говорит, «Беги — беги!» Но взгляд ее безумный, любви порыв изобразил. Она страдала. Ветер шумный, свистя по кровь, ее клубил. «О, друг мой русский возопил! Я твой навек! Я твой до гроба! Ужасный край! Оставим оба! Беги со мной!» «Нет, русский! Нет!» Она исчезла, жизнь сладость. Я знала все, я знала радость. И все прошло, пропал и след. Возможно ли, ты любил другую? Найди ее, люби ее. О чем же я еще тоскую? О чем уныние моё Прости. Любви благословенья с тобою будут каждый час. Прости, забудь мои мучения. Дай руку мне в последний раз.